Голова, в которой родственные отношения дают трещину. Утро Артем провел за сборами. В Волгограде в мае уже царило самое настоящее лето. Днем температура доходила до 30 градусов, поэтому все щеголели в легкой одежде. В соседних дворах белорозовым зефиром цвели яблони, а в небольшом сквере, обступающем лицей, бушевала сирень. А вот в Петербурге еще была весна. Титов проверил прогноз погоды на ближайшую неделю и, вздохнув, упаковал в чемодан теплую толстовку. потом подумал и добавил еще непромокаемую ветровку с капюшоном, не зря же говорят про постоянный питерский дождь. Настроение у него с самого утра было отвратительное, а точнее даже со вчерашнего вечера. Артем практически вынуждал себя размышлять о турулах, так как неприятные воспоминания о тренировке еще были свежи, и думать про одноклассников, особенно про кого-то со звенящими бусинами в волосах, не хотелось. Лучше уж про учителя и про историю. Про ветвь полукрылых, исторической родиной которых была Венгрия, Он знал мало. Собственно, только и слышал про их способность находить пропавшее. Если честно, до недавнего времени Титов и про Венгрию толком не знал. Название страны, конечно, слышал, но где она расположена, представлял смутно. Вроде в Европе. Но зато помнил, как мама недавно радовалась, что в букинистическом магазине ей удалось найти редкое издание книги «Мифы ф и н н о Угров». Милена Игоревна гордо демонстрировала сыну свою добычу. довольно потрепанную темно-синюю книжицу с изображенным на обложке золотым украшением в виде птицы. «Финно-угры? Это кто?» – заинтересовался Артем незнакомым словом. В основном предки современных венгров и других народов – финнов, эстонцев, мордвы, удмуртов – начала перечислять мама, но замолчала, потому что Артем стал хихикать. «Извини, мам, слова смешные. Эти-то твои у г р ы о г р ы мордатые!» И он, больше не сдерживаясь, захохотал. Вспомнив про книгу, Артем подошел к шкафу, стоящему у противоположной стены, возле маминой кровати, и поискал глазами темный корешок с и н е з о л о т ы м и буквами. Книга стояла с краю, и в ней оказалось полным-полно разноцветных стикеров-закладок. Вероятно, мама готовила материал к какому-то уроку. Артем открыл наугад страницу с зеленым стикером и сразу же попал в десятку. Самый первый абзац начинал со словами. «В те далекие времена, когда венгерские племена жили в стране Денту-Мадьер, Жене вождя одного из кланов по имени Эмеши приснился чудесный сон. К ней спустилась с неба птица Турул. Интересно, это как-то относится к свойствам полукрылых Турулов или просто легенда? Артем фыркнул, представив, как Виталий Иванович является ему во сне и выговаривает за опоздание на тренировку. — На завтрашнем занятии три дополнительных круга, Титов! И чтоб не смел больше опаздывать, понятно? Открыв следующую страницу с закладкой, Титов прочитал. л птица т у у р Появляется и в другой, намного более поздней легенде, относящейся ко времени венгерской национально-освободительной войны XVIII века. Крылатый посланник богов помогает во время битвы князю Ференцу р а к о ц ы Тот потерял свой меч и находился в смертельной опасности, окруженный противниками. Но вот с небес на гигантских крыльях спустился Турул и стал бить врагов когтями и клювом. А потом вручил князю чудесный меч, который принес с собой. но это понятно, тут речь как раз шла о способности находить потерянное. Хотя, конечно, с неба ни один полукрылый не спустится. Даже окрылившись, даже во время лучезарной песни, летать они все равно не могли. Так что в этой части история явно была сильно приукрашена. Довольно быстро Артем просмотрел остальные зеленые закладки. Упоминание т у р о л а встретилось лишь еще один раз. И то же проявление легендарной птицы во сне. Затем, уже убирая книгу, он крикнул в открытую дверь. «Мам, а почему для поиска твоей подруги из Питера Татурула не привлекут? Хотя бы того же Виталия Ивановича нашего!» «Я думаю, что в петербургском слюте все варианты испробовали», отозвалась м и л е н а Игревна. о «Но я уточню, спасибо, Тём. Иди чаю попьём. Я как раз чайник вскипятила». Апартаменты, в которых обитали титовы, состояли из двух небольших комнат, проходной гостиной и общей спальни. Кухни, конечно же, не было. Всё-таки не предполагалось, что в здании Дворца культуры будет кто-то жить. Но зато на преподавательском этаже каким-то чудом удалось развести по комнатам воду. Так что Артем, в отличие от одноклассников, умывавшихся в общем санузле, единственным на этаж, имел в своем распоряжении личную душевую. Естественно, такая привилегия не прибавляла ему баллов популярности. В гостиной один угол мама обустроила себе для работы. «Я пошла в свой кабинет, меня не беспокоить», — шутила она, и усаживалась за узкий стол, открывая ноутбук или проверяя тетради школьников. У противоположной стены стояла этажерка с электрическим чайником и микроволновкой, а на нижней полке за дверками прятался мини-холодильник. Еще одна привилегия Артема, о которой одноклассники, возможно, и не догадывались. Ели они с мамой практически всегда в столовой, но иметь припасы хотелось и дома, на всякий случай. Просто чтобы иметь возможность попить чай в любое время, как сейчас. В центре комнаты стоял диванчик и перед ним небольшой журнальный столик. Милена Игоревна как раз выставила на него коробку с печеньем и две кружки. Разливая чай, она продолжила начатый разговор. «И, кстати, наш Виталий Иванович вряд ли поможет. Там не просто у них у Турулов. Дальность расстояния имеет значение, эмоциональная привязка, еще что-то. Кто-то из местных нужен из своих. А ты толстовку положил в чемодан?» «Да, мам». «А зонт? Там по прогнозу погоды обещают дожди». «Нет, мам», — ответил он, уже немного раздраженно. «У меня ветровка с капюшоном». Артем понимал, что мама спрашивает про теплую одежду, потому что беспокоится, но это все равно бесило. Ведь она в любом случае потом проверит, какие вещи он сложил в чемодан. А вопросы сейчас задает, чтобы развивать в нем самостоятельность и сознательность. Она сама как-то раз ему говорила. Артему часто казалось, что мамина сознательность тоже немного недоразвита. Иначе как объяснить тот факт, что она никак не желала понимать, что ему уже не 5 лет, а скоро, между прочим, 16 исполнится? Он не желторотый птенец, и вполне в состоянии посмотреть прогноз погоды. Ну ладно, не кипятись, сама потом гляну. Артем закатил глаза и захрустел печеньем, что и следовало доказать. А знаешь анекдот про питерскую погоду? Мама явно пыталась его развеселить, и когда Артем отрицательно покачал головой, продолжила. В Санкт-Петербурге погода бывает трех видов. Грязь, грязь засохла и грязь замерзла. Прекрасный город, фыркнул Артем. Точно. Мама улыбнулась и словно невзначай бросила бомбу. «Кстати, насчет соревнований. Я договорилась с директором, что еду с вами». От неожиданной чудесной новости Артем подавился печеньем и закашлялся. «Как с нами? З зачем?» Он скривился, представив, как будут издеваться над ним одноклассники, когда об этом узнают. В основном из-за пропавшей Алены, конечно. Хочу попробовать на месте еще ее поискать, но заодно и Антону Сергеевичу помогу за вами присмотреть. Да, «Да что ты, ты можешь сделать-то? Хоть тут, хоть там!» От негодования Артем даже стал сильнее заикаться. «Сама же говорила, что твоих сил не хватает на такое. А ребята в классе решат, что ты из-за меня едешь». «Да что с тобой, Тема?» Милена Игоревна с недоумением и тревогой посмотрела на сына. «Люди пропали. Как ты можешь думать только о себе? Я должна попробовать. Вдруг хоть какая-то ниточка? Ну, ясно». Издевательски процедил он и со стоком поставил чашку на столик. «Незнакомые люди, про, про которых я слышу первый раз в жизни». «Это-то супер-важно! Важнее, чем я!» Его злость набирала обороты, и последнюю фразу Титов практически выкрикнул. «Конечно, не важнее! Но это вообще не повод для сравнения!» Кипя от возмущения и раздражения, Артем не стал дослушивать, что говорила мама. «Знаешь что?» Он в с к а ч а л с дивана и задел коленом столик. Тот пошатнулся так, что чайные ложки в кружках з а д р е б е ж а л и Глядя на нахмуренное лицо матери, мальчик желчно добавил, «Если тебе настолько на меня плевать, то я вообще не хочу разговаривать». Сначала он скрылся в комнате, но затем, подумав, что мама и там не оставит его в покое, демонстративно прошагал через гостиную, молча и не глядя по сторонам, и вышел, громко хлопнув дверью, напоследок. Погруженный в свои нерадостные мысли, Артем и сам не заметил, как спустился на этаж ниже. Смысл в этом определенно имелся, автопилот сработал верно. На учительском этаже можно было кого-нибудь встретить, а настроение у него сейчас совсем не располагало к вежливым улыбкам и пожеланиям хорошего дня. А вот на втором этаже, там, где располагались комнаты птенцов, сегодня наверняка никого нет. с у б б о т а большинство учеников разъехались по домам, а те, кто остался, скорее всего, загорают на улице в такую-то солнечную погоду. Он и сам бы с удовольствием пошел прогуляться, чтобы проветрить голову и остыть. Но об этом надо было думать раньше, когда он выходил из апартаментов в домашних тапочках. Возвращаться и переобуваться теперь казалось унизительным. Артем медленно брел по пустому этажу, размышляя, куда ему дальше направиться. Перебирая в голове укромные уголки лицея, где можно спокойно посидеть и почитать с телефона, он внезапно услышал странные звуки. Приглушенный то ли всхлип, то ли стон, сменился чем-то похожим на неразборчивое бормотание. Шум раздавался из женского туалета для учеников, совмещенного с душевой. Китов осторожно подошел к приоткрытой двери, стараясь не топать, и прислушался. Внутри явно кто-то был, и этот кто-то, вернее, это, то ли плакала, то ли злилась, то ли разговаривала сама с собой. А, возможно, все вместе. Артем хотел уже развернуться и уйти, ему и своих проблем достаточно. Но тут внутри что-то лязгнуло, словно железом по железу ударили. Любопытство пересилило нежелание вникать в чужие горести, и он потянул дверь на себя. Из журнала наблюдений за полукрылыми. Известная гарпия. Три вопросительных знака.